Глава третья. Ты уверен, что не хочешь позвать Элизу? спросил отец озадаченно Хмурись. Может, она заодно выяснит, что стало причиной головных болей? Ты предлагаешь четырнадцатилетнему мальчику свести с его лица свидетельство о смертельном бое с превосходящим противником? Я бы вздернул бровь, но сейчас это было бы слишком болезненно. И да, что за предупреждение к бедной Элизе? Почему из всех родственников своего старинного друга ты постоянно вызываешь единственную, кто боится меня до трясущихся коленей? Общение по зеркалу одна из многочисленных мелких и приятных привилегий в бытие Эмберхарта. Большинство людей довольствуются телеграфированием и радиосвязью, ничем не хуже зеркала, разве что глохнет во время бурь и собеседника не видно. Доманная память предоставляла мне информацию о других формах связи, аппараты для которой выглядели как тонкие пластинки, что человек постоянно держал на ладони и что-то в них чертил пальцем, либо разговаривал, поднеся к уху. Слишком часто, на мой вкус, люди держались за эти пластинки, как будто те составляют основу их существования. Для Элизы это заслуженное наказание, отрубил отец, раскуривая трубку. Но раз мой четвёртый сын считает, что разрезанное лицо и грудь придадут ему дополнительный шарм, то последствия он примет единолично. Как и всегда, пожал я плечами, вызывая многозначительное хмыкание человека в зеркале. Сеанс связи закончился. Теперь можно было поморщиться от боли. Плотник на щеке задумала проверить швы на прочность, и я передумал. С головой рода было легко находить общий язык. Роберт Эмперхард исповедовал одну и ту же политику, что и к подчинённым, что к собственным детям. Делай что нужно и будь свободен во всех своих желаниях, пока те остаются в рамках и без последствий. Проще говоря, он всем и каждому предоставлял определённые и весьма широкие границы свободы от его мнения, принципиально. Для простолюдина это было бы чрезвычайно мало. Но быть свободным от капризов вышестоящих в знатном роду практически демократия. Сие благословение рациональности также коснулось и Вокера. Доставив моё не желающее приходить в сознание тело в резиденцию, дворецкий при поручил меня заботам мисс Легран, вызвал врача и телеграфировал графу, каясь во всех надуманных грехах и запрашивая отставку. Получив жёсткий отказ Дворецкий попробовал обходной путь, обратившись на следующий день уже ко мне. Пришлось ему объяснить, что недостаточная расторопность в поезде вполне нивелирована спасением моей жизни. Для первого раза вполне хороший исход, но я убедительно попросил Уокера больше не допускать куда более серьёзных ошибок, а именно целой толпы вооружённых японцев, набившихся в вагон, когда мы прибыли в Токио. то, что они прибыли забрать выжившее ошибкой судьбы бело-голубое существо, а не пристрелить меня, было лишь слепой удачей. От такой трактовки дворецкий почему-то отаропел и удалился деревянной походкой. Привыкнет. Тренированное аурное тело напоминает полуматериальное стекло, становясь упругим защитным полем, окутывающим человека. Но кроме ряда приятных мелочей вроде управления температурой, или пассивной защиты, не позволяющей комарам меня кусать, оно имеет ряд других преимуществ, ради которых его, собственно, и тренируют с младенческого возраста. Одним из наиболее существенных достоинств правильно работающей ауры служит ментальная чувствительность. Большинство аристократов сразу определят, если на них посмотрит кто-либо, испытывающий сильные эмоции, и даже смогут определить вкус толкнувшего их аурное тело взгляда. Даже раздосадованный короткий взгляд конного извозчика, получившего не так много чаевых, как бы хотелось последнему, ощущается как короткий тупой тычок. Почти 4 года моей жизни в Лондоне я провёл под бомбардировкой ауры. Настороженные, враждебные, боязливые, панические, желающие убить, прогоняющие, обдающие огненным духом ничтовой ненависти. За пределы особняка приходилось выходить довольно часто, хотя даже в нём я чувствовал чужое наблюдение и эмоции. Отец и старший братик, к которым я неоднократно обращался с этой проблемой, называли её аурным беспокойством, которое и лечилось жизнью в большом городе. Последнее за одно и было поводом, по которому мне был заказан вход в семейный замок. Гримфейд был единственным местом, где я чувствовал себя в безопасности и мог расслабиться то, что я не ощущал враждебных и настороженных взглядов на Кристине в поезде и сейчас, находясь в собственном особняке, было очень странно. Постоянно приходилось скидывать вину на шок от смены места жительства. Хотя быть может, мои проблемы решаются куда проще, и нужно лишь регулярно в кого-нибудь стрелять. Сплошные загадки. Сэр, во дворе стоят два контейнера. Не изволите отдать приказ Что с ними делать? Обратился ко мне Уокер, успев поймать перед выходом. Ящёл полученные ранения и головную боль недостаточными, чтобы оттягивать запланированные экскурсии по Токио. Посему планировал небольшой выезд в город. Тот, что с синей маркировкой Орла на замках, разрешаю открыть и перенести его содержимое в подвал особняка. Я выложил часть привезённых собой ключей от контейнера. Только настоятельно прошу, мистер Уокер, Обеспечьте содержимому наилучшие условия для хранения. Могу ли я поинтересоваться заранее содержимым данного контейнера, сэр? Да, мистер Уокер. Там всего лишь кофе марки Oxford Premium и сигареты Excelsior Long. Кофе хранится в больших жестяных банках, поэтому совершенно не требователен к условиям хранения. Коробки сигарет этим похвастаться не могут, но я питаю надежду, что вопрос с их размещением вы сможете решить. Да, сэр. А второй контейнер, он будет ждать моего выздоровления. Несколько тонн любимых продуктов в чужой стране суровая необходимость. Знание, что у меня есть хороший запас, грело душу. Но недолго, достаточно было сесть в мобель, как настроение начало портиться. Первым, что меня не порадовало, была сама машина. Япония, как Англия и большинство других высокоразвитых стран, отдавала предпочтение городским транспортным сетям на рельсах. Трио из парового трамвая, метро и кареты обеспечивало недорогое движение в городских пределах. В сельскохозяйственных хабитатах использовалась преимущественно внутренняя паровая сеть. Большинство серьёзных и уважаемых господ, включая аристократию, отдавали предпочтение старым добрым каретам с лошадьми. когда расстояния не отличались серьёзностью. Автомобили же, о них можно сказать две вещи. Небольшие модели расцениваются на вес золота, являясь чуть ли не произведением искусства каждое, а практичные, с собственным заборником эфира и достаточной бронёй, уже похожи объёмом и весом на танк. Личный автопарк Эмберхартов и его обслуживание являлось самой расходной строчкой бюджета графства. Японцы пошли ещё дальше. У них правом владеть личным автомобилем обладала лишь императорская семья. Токийский автопарк предоставлял мобили дворянам и очень обеспеченным мещанам в исключительных случаях, таких как этот. И машина вызывала у меня обоснованные подозрения. Я находил её бронирование чрезвычайно недостаточным. Вполне вероятно, что хватит лишь пары выстрелов из клатча в салоне. или меткого винтовочного выстрела с наружи, чтобы превратить этот приземистый мобиль в облако раскалённого пара при попадании в эфирный бак. Но отказаться я не могу. Машина предоставлена по приказу императорской канцелярии. Хотя дизайн автомобиля я нахожу весьма привлекательным, чёрный приземистый силуэт хищных очертаний с широкими шинами и набором светильников впереди, который внутренний голос определяет как фары, Гора радиатора позади мобиля почти его не портит, а масса техники вызывает уважение. В этой ласточке нет и 6 тонн. Вторым поводом для моего пасмурного настроения была Мис Анжелика Легран. Эмоции, сытящие возле меня горничной, долбили мой аурный щит как осадные орудия. Высокую и спортивно сложённую девушку колотило так, что тряслись даже её рыжевато-коричневые кудряшки. Легран Нервничала. Причиной её беспокойства была только и строго моя персона. Девушка пребывала в состоянии паники постоянно с того момента, как я встал с кровати, начав передвигаться по дому. При виде моей персоны у неё тут же всё валилось из рук, движения становились суетливыми, а мысли хаотичными настолько, что даже отвечать на вопросы могла лишь с большим трудом и не с первого раза. Кофе мне эти несколько дней был вынужден приносить сам Уокер. потому как тело Мислигран отказывалось приближаться ко мне, не испытывая дрожи и судорог. Это в конечном итоге так вывело из себя дворецкого, что горничная была в приказном порядке отправлена со мной на экскурсию по городу. Сейчас я сидел возле сильно нервничающей девушки и терял последние крохи терпения. Мислигран, извольте объясниться, злорявкнул я, пугая до икоты шофёра-японца и Кикути-сэнсэя. Головная боль почти не оставляла надежды хоть что-то почерпнуть из экскурсии, поэтому я обратил свой гнев на горничную. Чем вызвано ваше нервное поведение? Девушка побелела, закатила глаза и отправилась в обморок. А остановить мобиль, рычал я, чувствуя, как подступающая злость помогает бороться с головной болью. Машина с низким гулом начала замедляться и вскоре совсем остановилась. Выскочившие из мобили ничего не понимающие японцы наблюдали, как я вышел сам, оставив дверь открытой, потом сунулся внутрь автомобиля, схватил сам левшую горничную за башмаки и немного подтянул, переводя в целиком лежачее положение. Они также проводили мой следующий манёвр с непонимающими лицами, когда я обогнув транспортное средство, открыл уже дверь с другой стороны, где на сиденье теперь расположилась голова девушки. А вот когда я вытащил линьер Японцы неожиданно заобложили с потрясающей страстью. Алистер-сан, Алистер-сама, не нужно, вцепился в мою руку Кикути, в то время как неизвестный мне водитель просто присел на месте, схватившийся за голову. Пожалуйста, не делайте этого. Кикути-сэнсэй, будьте добры, меня отпустить, негодующе ворчал я, дёргая рукой. Цепившийся в меня полноватый японец обладал достаточным весом, чтобы вовсю шатать моё подростковое тело. Такое запонибратство было неприемлемо. Не убивайте девушку, она просто боялась, что вы её обесчестите, выдал господин Нобу, глядя на меня умоляющим взглядом, но продолжая крепко сжимать руку. Что? Не поверил своим ушам я, прекращая вырываться. Это подвигала японца на словесный поток. Для Легран Сан стало обескураживающим известием, что лорд Эмберхард-сама запретил наём дополнительных работников. Она боялась, поймите же, мисс Легран имеет право бояться всего, что сама себе надумала, процедил я, глядя в неожиданно широко раскрытые глаза бывшего учителя. Меня интересует другое. Почему вы решили, что я её собираюсь убить? Кикути Нобу ослабил хватку, но выразительно посмотрел на зажатый у меня в руке линьер. Ох уж эти декари. Я резко вырвал руку из хватки японца. Я не ношу с собой нюхательных солей подстенны, зато есть он. Я постучал пальцем по корпусу револьвера. Линьер использует высокоточные патроны, снаряжённые не порохом, а алхимически стабилизированным пироксилином. Выстрел в землю, от звука которого шофёр опускается чуть ли не на корточки, я вышибаю в бок барабан револьвера и выбиваю дымящуюся гильзу. Достать платок, протереть, сунуть её под нос кикути. Только сморщившись от резкого запаха, японец начинает понимать, что и зачем я сделал. Пришлось вталкивать ему горячую гильзу в руки и отправлять к бездыханной девице на реанимационные процедуры. Кем меня считают эти варвары? И не забудьте ей сообщить, что её страхи беспочвенны. Жду здесь 5 минут. Снабдив обоих азиатов ценными указаниями, я отошёл покурить. Не успела сигарета кончиться, как немного встрёпанная, но куда более спокойная горничная уже стояла передо мной, уткнув взгляд в землю. Мисли Гран. Только тот прискорбный факт что мой отец не счёл нужным снабдить как меня, так и вас достаточным количеством информации, примиряет меня с случившимся. Знайте впредь и дайте себе труд не забыть о том, что сейчас будет сказано, начал чеканить я, почти теряя сознание от головной боли. В глазах всё плыло и качалось, но виду я показывать не собирался. Вместо этого я плотно сцепил челюсти, продолжив цыдить слова. Я бы никогда не позволил себе бесчестного поведения в отношении нанятых слуг и подчинённых. Мы с вами находимся в чужой стране, во враждебном окружении. Во мне вы можете видеть если не нанимателя, то его сына, но вовсе не насильника, одержимого похотью. Если вы не понимаете смысла и духа английских законов в взаимоотношениях между слугой и лордом, то я объясню вам этот момент подробнее. При любой угрозе вашей чести и достоинству я, как представитель нанившего вас рода Эмберхард, обязан вступить в вашу защиту. Я достаточно понятно выразился. Дождавшись еле услышанного шёпота: "Да, сэр", я велел всем вернуться в машину и продолжить движение по намеченному плану. Мигрень уже ощущалась как некая стихия, лишь на короткие мгновения выпускающая меня из своих когтей. Я почти не слышал слов Кикути, сосредоточившей лишь на том, чтобы сидеть с каменно неподвижной физиономией. Кстати, лишь сейчас вспомнилось блестящее решение, позволившее таки островной нации, проживающей в сейсмоопасном районе, перейти к строительству домов более трёх этажей. На помощь японцам пришёл венгерский пенобетон, который они остроумно армировали алюминиевыми сетками, и их собственная разработка полужидкие фундаменты. Теперь максимальная высотность зданий в Токио достигла шести этажей. Мой взгляд то и дело цеплялся за несуразности. Люди в костюмах с головами странных существ, что-то раздающие другим. Тысячи ярких вывесок, странным образом знакомые прилавки, закрытые лишь полосками материичатой ткани, за которыми на высоких барных стульях сидят клиенты и что-то едят. Мелочи, яркие мелочи. Но вот количество женщин, у которых длина юбок доходит только до колена, бесстыдно выставляя обнажённые ноги, как такое может быть? В этом городе что, любимая женская профессия проституция? Не может подобного быть. Я видел лондонских ночных бабочек мало, кто из ветреных дев в туманного Альбиона осмелился бы показать столь много своей плоти. Машина всё катилась по улицам города, тикути что-то вещал, а я плавал по штормовым волнам головной боли. В какой-то момент я почувствовал, что больше не могу и попросил остановить мобиль. В небольшом переулке, где с трудом смогли бы разойтись двое человек, царил сквозняк. Я, опёрся одной рукой на кирпичную стену, жадно затягиваясь сигаретой. Головная боль отступала, сменяясь целым вихрем быстро мелькающих образов, картинок. звуков и понятий. Каким-то немыслимым образом я успевал зацепить краем внимания каждый из мелькающих образов, узнать его, но осознать увиденное не было ни сил, ни возможности. Крутящаяся перед глазами фиерия увлекала за собой, но никуда не приводила. "Анна!" раздалось из-за спины. "Не с моим плотным графиком разносторонних предметов надеяться, что я в свои 14 лет представляю из себя достойного бойца. Отнюдь. Обострённая паранойя, вечный тонус тревожности и всё свободное время, проведённое в тире, дали мне лишь стартовый минимум. Фундамент. Но одну вещь в меня намертво вбил сам граф Эмберхард собственными руками, примером и волей. Если ты слышишь или видишь нечто разумное, но не человеческое, готовься к смертному бою. Творящаяся в сознании кутерьма не позволила осмыслить происходящее, но оба клатча уже были в руках. Один из них смотрел на выход из переулка, а второй уперся точно в лоб стоящей за моей спиной девушке. девушки. Девушке? Нет. Алистерсан, Алистер, самое Алистер не делайте этого. В Опальке Кути настолько походил на тот, что я слышал лишь несколько часов назад, что я начал приглядываться к будущему трупу, пытаясь разобрать в стоящем передо мной существе признаки лигран. Сознание помутилось настолько, что я принял горничную за это. Раздавшееся девичье аханье за спиной подбежавшего японца утвердило меня в мысли, что с рассветком Всё в относительном порядке. Анжелика стояла, прикрыв ладонью рот и смотрела то на меня, то на заднюю часть моей мишени. Дуло свободного пистолета затанцовало между головами Кикути и Лигран. Не угрожающе, предупреждающе. Мистер Кикути, вы опять за старое? раздражённо спросил я японца, отслеживая глаза взятого на прицел существа и поплотнее упирая ствол ему в лоб. Не убивайте девушку, возопил, продолживший меня разочаровывать японец. Это не девушка, а демон, тут же поправил я его, взводя пальцем курок револьвера, играющего ограничительную роль для японца и горничной. Или вы хотите сказать, что я один вижу эти звериные уши и хвост? Существо совершенно точно не являлось человеком. Я это осознал ещё не видя его, по голосу. Сейчас рассматривая нечто крайне похожее на молодую девочку-подростка, обряженную в длинное платье из плотной шерсти, я не только видел её расширенные глаза с цветом радужки лимонно-жёлтого цвета, не только наблюдал крупные кошачьи уши, прижатые сейчас к голове, и безвольно замерший хвост. Ещё я чувствовал его запах крупного кошачьего. Без всяких сомнений передо мной абсолютно точно стояло сверхъестественное существо, имеющее множество человеческих черт, а значит, чрезвычайно высокоразвитое и предельно опасное. Из уголка правого глаза существа выкатилась большую слезинка и медленно побежала вниз по шее. Я удивился. Раздавшийся следом гневный вопль Кикути Нобу, после которого последовало Просто море грязной площадной английской брани заставило меня начать подозревать нечто неладное. Внятные слова далеко не сразу начали вычленяться из того потока, который полноватый японец с искажённым в ярости лицом возносил к небу. Хула на меня, как на бездумного и социально опасного убийцу, перемежалась с лекцией что на территории Японии проживают представители других разумных видов, обладающие всеми правами граждан этой страны. Духовные сущности, обладающие устойчивой материальной оболочкой, настолько устойчивой, что способны иметь потомство с обыкновенными людьми, так что сейчас я готовлюсь застрелить совершенно невинный плод подобного союза, и Кикути меня искренне за это ненавидит. Если так подумать, то в словах моего учителя японского было зерно правды стоящее передо мной создание демонстрировало все признаки того, что оно в шоке ему страшно и совершенно не хочется получить пулю из револьвера искренность пантомимы подчёркивали текущие уже целыми двумя дорожками слёзы но вряд ли бы настоящий демон так испугался бы от перспективы получить в лоб всего лишь кусок свинца Выстрел бы дезориентировал и немного помял бы его физическую оболочку, что категорически не фатально для таких существ. Вывод: Кикути прав, и опасность для меня отсутствует. Мисс, деликатно улыбнулся я, убирая револьверы в карманы. Позвольте мне извиниться за доставленные неприятности. Мм, меня слабо произнесла жертва недостаточной компетенции Кикути Нобу в области преподавания. В её широко раскрытых глазах быстро начал разгораться огонёк разума. Мм, а нет. Я ошибся. Это был огонёк слепой паники. С бешеным воплем мяуканьем существо прыгнуло выше моей головы, вцепилось пальцами с появившимися на них когтями в стену и завывая, как стадо бешенных кошек, скрылось за углом, перебирая конечностями прямо по каменной кладке. И ещё где-то минуту до нас доносились затихающие вдали вопли, которые мне чрезвычайно сложно было характеризовать. Я посмотрел на замолчавшего японца и прислонившуюся к стене переулка горничную, явно испытывающую определённые проблемы с устойчивым равновесием. Отдав себе приказ запомнить этот момент и прояснить его Улиграну, когда мы будем располагать временем, я закурил, морщась от боли в щеке. Кикути стоял, тяжело дыша и глядя на меня свойственной неприязнью. Разрядить атмосферу мне показалось удачным ходом. Инцидент вроде исчерпан, поделился я с наливающимся мрачностью японцем. Моя не состоявшаяся жертва полна сил и очевидно отказалась от претензий. Почему бы нам не продолжить экскурсию на этом месте? И я потерял сознание.